Два. В доме темно, прохладно, пусто, ароматно. Я, не останавливаюсь, зову маму Толли. Она не откликается. Тогда я иду в большую комнату, подтаскиваю кресло ближе к экрану. Он сейчас тоже в розоватых отсветах но это не закат, а свет большого экрана из-за залива. За заливом тридцать пять. Ну и покупай за заливом, кто тебе мешает. Всё-таки непонятный разговор. Ну что можно вот так покупать и продавать? Незаметное. Ведь Юра идет с пустыми руками. Наркотики? Поэтому Юра мне не говорит. А может, информацию? Или меня? У меня сериалы головного мозга, не иначе. Хотя я их перестала смотреть после ДТП. Слишком ярко, громко, сложно. И они не подходят для экрана. Ему ведь нужна только моя жизнь, мои эмоции. Я протягиваю ладони к экрану, смотрю на розоватые отблески. Я сейчас покажу. Сейчас. И меня сразу же за эти ладони хватают. Очень сильно. «Ты что делаешь?» Юрин голос звучит. «Да почти как у моего папы, с упреком. «Только тут не черешня. Отойди оттуда, дым! Не смотри!» Он тянет меня за руки, заставляет встать с кресла. У него серьезное, даже злое лицо. «Но что я делаю не так?» «Почему я не могу сдать, зарядить ваш экран?» «Он сейчас заряжен, будет перегрузка. Это раз. И нельзя без старших. Это два». «Старший — это тот дед из погреба?» «Кто?» «Ну, он, да. Это старец Ларий, глава Ордена Экрана Милосердия». «Значит, не Дарий и не Илларий. Умывальников начальник и мочалок командир. Ну ок, этот уважаемый лысый дед из погреба главный. Без него никак нельзя, да?» «Никак. Это же не только технология». Это еще и ритуал. «Как у вас все загрузочно?» «То нельзя, это нельзя. Слушайся старших. Может, мне еще голову помыть?» «Может, и помыть». Я развернулась. Будто и правда собралась в ванную, хотя мне не нравится шампунь мамы Толли. Он плохо смывается. Волосы потом как войлок. Хоть вы чё, своих собачьей щеткой. В общем, я развернулась. Глянула на себя в зеркало. Зарёванная, лохматая, щеки горят. Чучело хуже, чем тетка тьма. А ведь она никогда не сдает воспоминания у нас дома, только за заливом. Тогда я поеду наверх и сдам там, большому экрану. Юра меня ухватил, жестко, как папа. «Ты не можешь. Никогда». «Почему?» потому что они увидят твою жизнь. Ты же чужая, с другой реальностью. И что? Ты меня туда сам приводил? Забыл уже, да? Это была ошибка. Прости, Дым. Он не разжимал рук. Я выворачивалась. Он не пускал. Это было на самом деле. Стой, никуда не уходи. Пусти! Я его царапала. Я его ненавидела. Это не помогло. Он был сильнее. Меня могло спасти только чудо. Или вот если бы мелочь рядом была, укусил бы, помог. И я сама его укусила. Противно и больно зубам. Я пыталась садануть Юру по самому больному. Выворачивалась, плевалась, орала. Точно орала, но поняла это только когда он мне ладонью закрыл рот я не понимала почему он со мной это делает почему он имеет какое-то право чего он вообще от меня хочет стой здесь дым останься останься он это говорил так же ровно и спокойно как в первый день когда объяснял про устройство мира пусти ты людоед но сквозь юрину ладонь Слова были непонятными. Пробую вырваться от Юры. Пробую проснуться. Нет, чёрта с два. Я внутри этой истории, как внутри фильма. И он пока еще не кончился. Руки Юры как будто со всех сторон. «Останься!» «Не трогай ее! Это был грозный голос. Мужской, сиплый. И звучал он откуда-то снизу. Раскатисто так. Я дернулась и поняла, что меня ничто не держит, что Юра разжал руки. Из погреба вылез дед Ларий, тот лысый бородатый старик, который был главным на празднике, глава ордена. Сейчас он смотрел на нас из-под белых мохнатых бровей, грозно смотрел. Но брови были такие дедморозовские, что выглядели гримом, а сам взгляд частью образа, пожилой актер вошел в роль сурового правителя и рыкнул на Юру. «Не трогай!» И Юра сразу стал меньше и слабее, зажался. Может, ждал, что его сейчас ударят или еще что, я не знаю. Я рванула на себя входную дверь, выскочила, запнувшись о порожек, чуть не слетела вниз по всем ступенькам. Едва успела ухватиться за белую гипсовую жабу, удержалась. А вот жаба оторвалась от крыльца, сразу раскрошилась, будто была сделана не из гипса, а из Бизе. Я помчалась вниз по крыльцу, давя белые хрупкие обломки, давясь слезами и яростью. Этот мир казался таким добрым и интересным, но в нем, оказывается, тоже есть всякая гадость — «Куда мне теперь? Назад не хочу, здесь оставаться. В этом доме опасно, а может, и в других тоже. Может, тут везде вот такие люди, для которых ты — источник питания, добыча, ресурс, жертва. Не хочу быть жертвой. Куда мне?» Впереди была подсказка, вывеска «Книга-убежище».